Крицатая Буру. Правильно, решение всего в твердыни Оно уже состоялось. Но надо претерпеть, пока тонкие формы законченного уже будущего не вольются в плотное образование. Будущее, которое суждено, уже есть, уже существует, но в мире других измерений. И когда срок наступит, победно утвердится оно на земле.